Сопротивление, связанное с негативным опытом. Данный тип сопротивления, похож на предыдущий, является частным случаем эмоционального сопротивления. Сопротивление, связанное с негативным опытом, имеет в своей основе прошлый опыт взаимодействия с клиентом. Во-первых, сам продавец уже мог, как говорится, напортачить, сделать что-то не так, прислать неправильный заказ, не вовремя обслужить, нагрубить, не исполнить какие-либо свои обязательства. Такой опыт взаимодействия накладывает определенный отпечаток на дальнейшие взаимоотношения. Да что я вам объясняю? Во-вторых, не данный представитель, а кто-то другой из вашей компании наследил, наделал делов, поматросил и бросил, продолжать список ярких фраз предлагаю самому читателю. В-третьих, клиент может иметь негативное отношение к вашему товару или услуге вследствие взаимодействия с вашим конкурентом или предшественником. Закон Грэшема с подачей Филиппа Дика «подделки снижают ценность оригиналов». Такое часто бывает. То есть негативный опыт возможен и по отношению к услуге вообще, вне контекста компании, которая предлагает услугу клиенту. Клиенты особенно подвержены сопротивлением связанным с негативным опытом, которые распространяются на всю услугу в целом, на такие сферы бизнеса, как рекламная деятельность, консалтинговая деятельность, услуги вашего покорного слуги, то есть автора этой книги, и прочие услуги нематериального характера. Зачем стоит выделять отдельный частный случай эмоционального сопротивления? А зачем надо выделять солнце? Ведь оно является частным случаем звезды. Но отношение к нему особое, так как оно имеет особое значение в нашей жизни. С негативным сопротивлением так же. Объяснил, так объяснил. Мой учитель часто рассказывал одну полубасню, полушутку. Человек, говорил он, подобен плотнику. Плотник живет, живет, да и умрет. Вот так и человек. Итак, возвращаемся к негативному сопротивлению. Спасибо, я с вами уже работал, больше не хочу. Мы недовольны результатами работы с вами. а вас плохо отзываются. Почему вы мне не перезвонили, чтобы сообщить о сложившейся ситуации? с сопротивлениями, обусловленными негативным опытом, можно по тому же алгоритму, который я предложил для использования, обсуждая эмоциональные сопротивления. Это вполне логично. Есть и другие способы, о которых пойдет речь при разборе конкретных методов обработки возражений. Финансовое сопротивление. Сопротивление расходам. Слишком дорого, не запланировано в бюджете. Мы уже запланировали бюджет на год. Нам это не интересно Данное возражение может иметь в основе любое сопротивление, как вы понимаете. И масса специфических возражений, возможных только в отношении какого-то продукта или услуги. К примеру, мы не пользуемся услугами рекламных агентств, заявляет клиент на предложение изготовить рекламный ролик. В данном случае вполне возможно сопротивление расходам. Краешком своего огромного сознания клиент прекрасно понимает, что выгода от ролика, изготовленного специалистами, будет гораздо больше, чем затраченные средства на его производство. Но деньги надо вложить прямо сейчас, а таких денег нет. И рисковать не хочется. Поэтому мы не пользуемся услугами таких компаний, как ваши. Другой пример. Я представитель компании, продающей программные продукты под маркой 2 т Наши программные продукты рассчитаны на частных предпринимателей и небольшие компании. Я продаю бухгалтерские программы. Звоню бухгалтеру одной из небольших компаний, и что же я слышу? Нет, спасибо, нам не надо. Мы справляемся с помощью фидов FeedFMM, компании MacroHeart. Программа, которой пользуется бухгалтер, является стандартным приложением большого пакета, который распространяет MacroHeart. Это приложение, учитывая небывалый пиратский рынок, по сути бесплатно. Любой профессионал вам подскажет, что пользоваться такой программой не так-то удобно. Но мне кажется, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что здесь речь идет о деньгах. Хоть я вторгаюсь, вернее, возвращаюсь к разговору об истинных и ложных возражениях, возражение бухгалтера ложное. Если пристальней посмотреть, то это вообще не очень похоже на возражение. Но представьте себе, что вы продаете мне телевизор, а я вам отвечаю, зачем он мне, я слушаю радио маяк Ложное возражение, если к нему присмотреться, часто отличается некой несуразностью и нелогичностью. Фраза «Мы вам перезвоним, если нас это заинтересует», Производная от фразы «не звоните больше сюда никогда» — вежливая форма отказа, так сказать. Но как вы можете перезвонить мне, если я так и не смог вам рассказать о том, что я предлагаю? Неужели вы все знаете? Мы находимся на одном рынке, и вы тоже, уважаемый клиент, занимаетесь продажами, причем активными продажами. Вы сами учите своих торговых представителей добиваться личной встречи постоянно напоминать своим клиентам о своем существовании. Так что же вы думаете, я этого не знаю? Каждый из нас прекрасно знает о чем идет речь, но речь продолжает идти по тем законам, которые вы клиент диктуете, а мне приходится писать эту книгу чтобы научить других тому как справляться с такими возражениями Итак, как же справляться с финансовыми возражениями есть несколько аксиом продаж, которые нужно знать как котчин наш аксиома разговор о цене надо вести как можно позже чем позже тем лучше пока клиент не имеет представления о вашем продукте Пока он не проникся многими тонкостями вашей услуги, он будет воспринимать цену как абсолютную величину. А абсолют давит, очень давит. К примеру, представьте себе абсолютное ничто или абсолютную бесконечность, или абсолютное здоровье, или абсолютную болезнь. Чтобы вам не приходило в голову, чтобы вам не рисовало ваше воображение, уверен, что оно здоровое, представить это непросто. А если вы и вообразили, то хочется побыстрее избавиться от этой мысли, как от надоедливой мухи или постоянного холода цена должна восприниматься клиентом в сравнении. Чтобы адекватно воспринять цену, клиент должен быть подготовлен, изрядно подготовлен. Продавайте ценность, а не цену. Если переговоры по продажам начинаются с обсуждения цены, единственной ценностью вашего продукта для клиента может быть только низкая цена. Если переговоры по продажам начинаются с обсуждения цены, единственной ценностью вашего продукта для клиента может быть низкая цена. Если переговоры по продажам начинаются с обсуждения цены, единственной ценностью вашего продукта для клиента может быть только низкая цена. Это не опечатка, это тройное повторение, я настаиваю на этом. Чем отличается футболка, которую вы покупаете в спортивном магазине всемирного производителя, от футболки, которую вы приобретаете на рынке, своей ценой? Одну и ту же вещь можно продать за 5 рублей, а можно за 50 долларов. Все, что есть у футболки всемирного производителя, это ценность, вбитая в ваше сознание всеми доступными средствами маркетинга. Разумеется, иногда приходится говорить о цене сразу, потому что в противном случае клиент становится агрессивным и отказывается продолжать переговоры. Но даже если вам по телефону звонит незнакомый клиент и сразу начинает спрашивать, сколько стоит ваш продукт, то шестым чувством вы понимаете, что надо ответить, но ответить можно по-разному. Одно дело сказать «тысячу долларов» и замолчать. Другой разговор, если вы все-таки перед указанием ценового диапазона перечислите преимущества, которыми обладает продукт. «Сколько стоит компьютер модели Cluvium 3?» – спрашивает клиент. «Компьютер», – отвечает продавец, – «производитель компании Грушев, процессор Pro, кооперативная память 200, видеокарта, стоимость 6000 долларов, год гарантии, доставка, постоянное обслуживание». Аксиома вторая. «Всеобъемлющая». Для того, чтобы лучше справляться с финансовыми сопротивлениями, прочитайте главу переговоры о цене, которая следует далее. Сопротивление принятию решения. Ох уж мне это сопротивление. А вам? Есть клиенты, которые свободно и непринужденно делают все, кроме одного – принятия решения. Есть клиенты, которые буквально тормозят на этапе принятия решения. Причины могут быть разными. К примеру, воспринимаемый клиентом риск в связи с приобретением товара. Монетарный риск – потеряю деньги. Функциональный риск – товар не будет делать именно то, что я хочу. Социальный риск – что подумает обо мне мое окружение, когда я воспользуюсь этим продуктом. И, наконец, психологический риск – я буду чувствовать себя виноватым за неоправданную трату денег. Все перечисленное тревожит клиента и не дает ему принять решение. Принятие решения предполагает ответственность, которую не всегда хочется брать на себя. У меня был клиент, который встречался со мной около семи раз, и каждый раз просил уточнений. К седьмой встрече я составил ему программу тренинга на 20 листах. Там было поминутно расписано, что и когда будет происходить. Это безумие с точки зрения проведения тренинга, но клиент не мог принять решение даже после просмотра программы тренинга. Тогда я задал ему прямой вопрос. «Что еще мне нужно сделать, чтобы вы приняли решение?» Долгая пауза, после чего клиент сказал. «Пожалуй, ничего. Надо начинать работать». «Я уверен, что если бы я не задал вопрос столь остро, я бы до сих пор ездил к нему навстречу». «Итак, снижайте сопротивление принятию решения». Глава, в которой мы разберем завершение сделки, как раз и посвящена этому. Общие правила обработки возражений. Здесь, вероятно, и повторюсь, то есть буду не первым, кто это скажет. Невозможно спорить с классиками, особенно тогда, когда они правы. А они правы. Никогда не спорьте с клиентом. Никогда. В споре рождается провал продаж. Спор – это, безусловно, зло для продавца, так как ведет к раздражению клиента. Спор обостряет противодействие, вызывает отрицательные эмоции. Спор хорош только в том случае, если люди находятся на равных позициях, исполняют одинаковые по значимости роли. Спор двух коллег продуктивен, спор начальника с подчиненным чреват обострением отношений. Между ними может быть обсуждение, но оно не строится по законам спора. Спор подразумевает автономию позиций и мнений. В отношениях клиент-продавец изначально заложена зависимость и непропорциональность. Даже в академических учреждениях спор строится по определенным технологиям, в определенных оговоренных заранее ситуациях. Ну правда, читатель, подумайте. Университет, цитадель теоретической мысли, альма-матер творчества. Казалось бы, вся жизнь здесь должна проходить в спорах? Весьма логично. А теперь представьте себе спорящего студента на экзамене, который пытается доказать преподавателю-профессору, что тот не прав. Как вам такая картина? Вы знаете, и я знаю, чем это закончится. Двойкой. Вот и спор с покупателем. Кончатся неудом в вашу зачетку, отметки из которой имеют прямую конвертацию в заработную плату. А в университете, если уж заканчивать данную метафору, существуют коллоквиумы, на которых и спорят. Кстати, эти коллоквиумы проводятся не так часто. То ли студенты такие тупые и ленивые, что самим спорить не о чем, то ли преподаватели не особо любят спорить, то ли есть еще причины, которые мне не ведом. Когда вы отвечаете на возражение клиента своим возражением, контраргументом, Вы совершаете сразу несколько ошибок. Вы не даете вылиться до конца энергии клиента. Возражение – это заблокированная энергия. Контр-возражение продавца, подобно плотине препятствует свободному течению. Энергия возражения клиента удваивается и приобретает еще более негативный характер. Равнодушие может перерасти в раздражение, которое, в свою очередь, может превратиться в негодование, а дальше в злость. Надеюсь, до гнева не дойдет. Споря, вы показываете, что не согласны с клиентом. Клиент избалован рыночными отношениями. Он любит согласие. Никогда не перебивайте клиента. Во-первых, вы показываете ему, что не слушаете. Все равно, что сказать в глаза, что ты там говоришь, я все равно тебя слушать не буду. Зачем тебя слушать? Лучше ты меня слушай, потому что я все знаю. Продолжить можете сами. Утрировано, но правда. Во-вторых, вы действительно его не слушаете, а значит рискуете потерять определенную информацию о желаниях клиента, его ситуации, его перспективах и ваших возможностях. В-третьих, вы услышите только половину или четверть информации в зависимости от того, когда вас прорвет на спор. А значит, делаете выводы из ограниченного, неполного количества фактов. Вы видите половину фотографий, вторую половину, не задумываясь, отрываете. Автоматически получается, что если вы будете отвечать на возражение то будете отвечать не на возражение клиента, а на додуманное вами спроецированное на клиента. ну зачем отвечать на возражение которого вы не слышали? Клиент может подумать, а ведь этот парень прав, я этого не учел, выходит продукт еще хуже, чем мне казался. Никогда не воспринимайте возражение клиента как проявление его личностных свойств. Отделяйте возражение от клиента. Если вы думаете, что возражение это и есть клиент, получается какой-то однобокий монстр из мифологии, какой-нибудь Колумбии или Мозамбика, где каждый персонаж был наделен всего лишь одной чертой, одной характеристикой. В таком случае вы становитесь тем обреченным героем, который ходит и собирает этих чудовищ в одно стадо, чтобы наконец склеить первого человека, из которого образовались все эти однобокие Возражение? Всего лишь возражение. Ничего более. Завтра клиент может настолько измениться, что вы его не узнаете.